Глава четырнадцатая Утром понедельника едва мы вместе с Саммер вышли. Из комнаты к нам подошел Дерек. «Эйра, я хотел бы поговорить с тобой». Чуть помявшись, заявил он. «Да снежные демоны. А я-то надеялась, что хотя бы наш староста избежал повального желания пригласить меня на бал. Интересно, и что он придумает?» Впрочем, Дерек оказался честным. «Я хотел бы сразу прояснить, что у меня большие планы на жизнь, и знакомство с императором было бы хорошим стартом. Без обиняков, — пояснил староста, — едва Саммер отошла в сторонку. Поэтому буду рад, если ты возьмешь меня на бал в качестве пары. О, вон оно как! И ты даже не станешь говорить мне о том, что будешь счастлив провести это время со мной? Улыбнувшись, спросила я, «Прости, Эйра, но не стану врать или давать ложных надежд. Меня интересует только император». Поморщившись, развел руками Дерек. Такой подход подкупал куда больше комплиментов, которыми пользовались остальные. По крайней мере, дракон действительно был честен, и это уже заслуживало уважения. Наверное, я бы даже согласилась, вот только вчера... «Прости, Дерек, я ценю твою откровенность, но ты немного опоздал». Вздохнула в ответ с искренним сожалением. «Я уже согласилась пойти с Энза, Однако, если вдруг что-то случится, то я буду иметь тебя в виду». «Хорошо, спасибо, Эйра». Серьезно кивнул дракон и ушел. «Неужели он тоже хотел пригласить тебя?» округлила глазки Самер, глядя ему в спину. «Нет, он подходил насчет наказания у Драксиса», — соврала я. Выставлять на показ неловкость Дерека мне не хотелось. Сразу же после завтрака вместо занятий нам выделили час на подготовку к грядущему балу. Сама подготовка проходила в зале не таком большом, как главный, но достаточном, чтобы вместить всех первокурсников и их пары. «Приветствую вас, студенты Академии Дераклеона. Меня зовут Изабелла Диксис. Сегодня мы будем разучивать классический танец драконов, которым первокурсники открывают бал». Произнесла стройная женщина, которую я прежде, если и видела, то только мельком. У нее было строгое лицо, золотистые драконьи глаза, а спину она держала так прямо, ну, точно проглотила палку. Первокурсники загалдели, переглядываясь друг с другом. «Прошу всех встать возле своих пар», — продолжила Диксис, дождавшись, пока разговоры стихнут. «Сейчас я вместе с добровольцем покажу основные движения, а ваша задача — их запомнить. Возможно, часть из вас уже учили этот танец, но едва ли способны правильно воспроизвести его». Едва женщина начала двигаться, как стало понятно, я к этой части не отношусь совсем. Впрочем, ничего удивительного, зачем могу льда знать танец драконов. Грациозно продемонстрировав несколько основных переходов, госпожа Диксис принялась заставлять повторять нас выход и поклон партнеров. И в этот момент пришло понимание, почему на подготовку выделили два месяца. Женщина была очень требовательной. Казалось бы, чего сложного? подойти друг к другу, кивнуть головами, сцепить руки. Но для госпожи Диксис все было не так просто. «Студентка Гроув, держите спину ровнее. Вы танец танцуете, а не мешки ворочаете», — раздавала указание она. «Студент Ситкис, голову не нужно склонять так низко, вы должны держать взгляд на лице, а не нырять им в декольте». — В обычное время госпожа Диксис куда милее, — прошептал Энзо, глядя на драконицу. — Просто она ответственно относится к своей роли. Я бы даже сказал, слишком ответственно. Я хихикнула в ответ, и в этот момент дверь зала распахнулась, и на пороге появился Драксис. — Прошу прощения за опоздание, — проговорил он, а после поглядел на меня и замолчал. «Все в порядке, господин Драксис», — сахарно улыбнулась ему Диксис. «Ваша помощь не потребовалась. Все студенты нашли себе пары». «Вот как?» — протянул дракон, задержав взгляд на руке Энза, что лежала у меня на талии. «Мы уже приняли следующую позицию танца, да так и застыли в ней, когда вошел дракон». «Что? Ну вот, вот что он так смотрит, а?» Хорошо, я рад, что все идет по плану. Скрипнув зубами, выдал Драксис. Этот бал важен для Академии. Занимайтесь дальше, Изабелла. И кивнув драконице, он вышел. А я от чего-то вдруг почувствовала себя виноватой, хотя ничего плохого и не сделала. Весь остаток дня прошел в ожидании вечера. Ведь именно сегодня наши занятия с Драксисом должны были возобновиться спустя неделю тишины. Признаться честно, я скучала по нему. Хоть и самую малость, но да. Все же, несмотря на хмурый вид и некоторые пакости, дракон оказался довольно справедливым, а наши перепалки приносили мне искреннее удовольствие. И вот сейчас я даже не знала, чего мне от него ожидать а чувство вины никуда не делось, хотя я и пыталась затолкать его как можно глубже в глубины своего глупого сознания. — Эйра! Драксис встал, едва я вошла. — Давно не виделись? — Да вроде как виделись днем, господин Драксис. Чуть натянуто улыбнулась я в ответ. — А, да, точно. Дракон указательным пальцем потер переносицу. — Значит, ты идешь на Балст-Лоренцо? «Но вы же сами сказали, что уклониться от этой почетной миссии нельзя, поэтому мне пришлось выбирать, пожалуй, плечами я. Хотя с куда большим удовольствием я бы выбрала Дерека. Вот только предложил он это слишком поздно». «Старсту?» — уточнил ректор. «Это почему же?» «Просто он сделал честное предложение». А, понятно. А Коллинз? «Он красив и умен. Он тебе нравится?» «Простите, господин Драксис, я не ослышалась. Вы и правда интересуетесь тем, кто из парней нравится мне?» «Эйра!» — ректор скрипнул зубами. «Да, господин Драксис». «Порой ты бываешь то ли слишком упрямой, то ли слишком глупой». Выдал он и, скрестив руки на груди, принялся вышагивать по кабинету. «И что это все значит?» «Чем ты меня слушала, Эйра?» Остановившись напротив меня, дракон склонился ниже, взяв мое лицо в ладони. «Я же говорил, что ты мне нравишься!» «Вы что, ревнуете, господин Драксис?» Дракон прищурился, вглядываясь в мои губы, и на секунду мне показалось, что он меня поцелует. «Просто так!» Не из-за экспериментов, а потому что я действительно ему нравлюсь. Как девушка. Но он лишь вздохнул, сделал шаг назад и выдал. Отношения между студентами и профессорами не поощряются. я, как ректор, должен быть примером. Знаешь, Эйра, я бы с удовольствием и сам отвел бы тебя на балл. А представь, какие слухи это бы вызвало, а? Драксис склонил голову на бок. Первый и единственный маг льда в Академии Дераклеона, к тому же девушка, которую взял в пару ректор. Все будут считать, что ты попала сюда через постель. Никто ведь не знает, что ты просто очень упрямая. Ну не забывайте про мой боевой задор, господин Драксис. Чуть нервно хихикнула я. Слова ректора выбили меня из колеи похлеще поцелуев. Нет, в смысле он действительно говорил, что я нравлюсь ему, добавив при этом, что ненавидит магов льда. Возможно, поэтому я как-то не придала его словам особого смысла, не способная поверить в то, что они правдивы. А вот сейчас их правдивость становилась очевидной. Что бы там ни думал дракон о магах льда раньше, Как бы не винил их в смерти своего брата, но конкретно я ему действительно понравилось, нравилась я ему, причем нравилась на самом деле. О, -о ха -ха, про твой задор сложно забыть. Хмыкнул Драксис и вдруг замер. Ира, ты снова горишь. Пару секунд я не могла понять, что он имеет в виду, пока сама не почувствовала тепло в кончиках пальцев. А что там днем говорил Драксис о новом способе вызывать синее пламя, который он придумал? — Снежные демоны, если ты сейчас это сделал специально, Эйдон, то... — выпалила я, нарушая все границы, впервые назвав его по имени. Кажется, пламя стало ярче, реагируя на мои эмоции. Впрочем, это неудивительно. Сейчас я была бесконечно зла. Не — Не-не-не-не-не-не, Эйден замахал руками. — Я планировал кое-что совсем иное, честно, Эйра. Я сейчас говорил от души. Вид у него был по-настоящему растерянный, и я поверила. Пожар в груди утих, пламя опало. Несколько минут в кабинете висела звенящая тишина. — Ну? «Что, господин Драксис, может, измерим мой резерв?» Нарушила ее первый. Кивнув, ректор подхватил знакомый артефакт, передал его мне. Вдвоем мы склонились над ним, касаясь друг друга лбами. «Сколько?» — выдала я, не поверив своим глазам. «Восемь. Поздравляю, Эйра». «Теперь ты, Макс, самым большим из доступных для людей резервом!» Осторожно вынув из моих рук шар, он вернул его на стол, а после поцеловал. «Ну, меня, конечно, не артефакт!» «Это не было похоже на тот поцелуй, каким мы пользовались для вызова силы, нет. Лишь мимолетное касание губами моей макушки...» Но от такого простого жеста сердце почему-то наполнилось нежностью. Я действительно нравилась Драксису, и это окрыляло. «И каков был ваш план, господин Драксис?» Спустя минуту спросила, покусав губу. Несмотря на очевидность происходящего, поверить в это было по-прежнему сложно. Ведь всего месяц назад он говорил, что ненавидит магов льда. Три недели он целовал меня лишь для того, чтобы спровоцировать выброс моей силы, подозревая при этом во всех смертных грехах. А теперь... Ой, быстро, ой, слишком быстро! Твое пламя появляется только в моем присутствии. Пожал плечами дракон. И всегда не просто в момент, когда ты испытываешь яркие эмоции а тогда, когда они доходят до сердца, когда что-то тебя по-настоящему задевает? Возможно. Я пожала плечами в ответ. Его слова были в чем-то правдивы, вот только... А остальное что? До сердца не доходит? Или я куда более спокойная, чем привыкла считать? Впрочем, про эмоции мы выяснили раньше. — Но если брать в расчет мое присутствие, у тебя ведь так ни разу и не получалось сделать это без меня. — Не получалось. И до поступления. В общем, пока я не приехала в эту академию, я думала, что я обычный маг льда со слабеньким резервом. — Вот что и требовалось доказать, — кивнул Драксис. — А вот теперь давай-ка попробуем то, что я придумал. «Но вы так и не сказали, что именно?» «Ну-ка, вспомни какую-то вещь, которая трогала тебя раньше. И абсолютно не важно, хорошую или плохую. Вспомни и почувствуй это снова. Он усадил меня на диван, сам опустился рядом, сжав мою руку. Я зажмурилась. Что же вспомнить?» Но ну, ответ на этот вопрос пришел сам собою. Хавьер Фрост. Когда он использовал меня, когда бросил, ха, да, пожалуй, тогда мне было по-настоящему невыносимо до самого сердца. — Получается, Эйра! — прошептал ректор, не отпуская мою ладонь. — Продолжай. Ищи источник. У твоего пламени слишком спутаны линии силы. «Я не могу в них разобраться точно, так что ты должна сделать это сама». Сосредоточиться на поиске источника, вспоминая Хавьера, было куда проще, чем во время поцелуев с самим Драксисом. Магия льда, да и любая другая, всегда начинала зарождаться в области сердца. Это я знала точно, этим уже давно научилась пользоваться. Здесь же сила словно шла отовсюду. Она жаром разносилась по телу, пульсируя в венах, полыхая в самой крови. Странно, но и к этому можно было приспособиться. — Ну, как, Эйра? — спросил Драксис, когда я открыла глаза. Он отпустил мою руку, спрятав ладонь. Пламя уже опало, но краем глаза я успела заметить ожоги на его пальцах там, где он касался меня. Когда мы целовались, такого не было, но тогда и эмоции я испытывала совершенно другие. — А ну-ка покажите, господин Драксис, — попросила тихо. — Ерунда заживет, — фыркнул дракон. — Ты научилась? — Вроде бы. Я попробовала вызвать пламя, и спустя пять попыток на кончике пальцев заплясал голубой огонек. — Прекрасно, Эйра, ты умница! — — Спасибо, господин Драксис. — Думаю, на сегодня с тебя хватит. Отдохни, а завтра мы увидимся снова. Кивнув, я поднялась, стараясь не смотреть на его ладонь с красной обожженной кожей, и направилась к выходу. — Эйра. — Господин Драксис? — Мы произнесли это вместе. — Говори первое. Чуть улыбнулся ректор. — Я... Я не понимаю, почему вы так резко изменили свое мнение. Помявшись, все же выпалило то, что меня волновало. Ну, в каком смысле? Ну, вы ведь ненавидели магов льда. А теперь говорите, что я нравлюсь вам. И почему вы передумали? Прошло ведь всего две недели с тех пор, как... А тебя это не устраивает. Нет, что вы, что вы, вы, вы мне тоже... — Покраснела я. — Так почему? — Наверное, потому что ты, милая Эйра, развел руками Драксис. — А еще потому, что раса драконов слишком импульсивна. В нашей крови живет огонь, он течет по венам, толкает на необдуманные поступки, зажигает чувство там, где день назад была лишь пустота. — Но по вам этого не скажешь. Действительно, даже сейчас Эйден казался вполне собранным и ничуть не смущенным. Лишь глаза вспыхивали язычками пламени. А должность ректора требует высокого самообладания. Но вот когда я понял, что ты не только маг льда со странным даром, а еще и веселая девушка с отличным чувством юмора, неприязнь уступила место заинтересованности. А спустя неделю поцелуев, я больше не мог врать себе и пользоваться своим положением. Я не нашлась, что ответить на такое, лишь покраснела еще сильнее и пробормотала невнятно. — Так что вы хотели сказать, господин Драксис? — Ко мне подходили те два дракона, с которыми у вас вышла ссора. — Скривившись, выдал ректор. — Один из них говорит, что ты лишила его огня, а рана на его руке так и не зажила. — А разве такое возможно, господин Драксис? — сколотящимся сердцем проговорила я. Его слова были словно ушат ледяной воды на голову. — Акстись, Эйра, куда тебе шашни с сыном императора крутить? Нравишься ты ему или нет? Но если дело затронет государственные интересы, если Дар станет казаться ему действительно опасным, это перестанет иметь всякое значение. Я залечил рану, хотя и удивительно, от чего регенерации не сделала это прежде. Но его резерв в норме, так что, думаю, он просто зол на тебя. «Впрочем, я продолжу за ним наблюдать. Мы ведь еще ничего не знаем о твоем даре». «Вы правы, господин Драксис», — кивнула я в ответ, чувствуя, как ладони покрылись холодным липким потом. «Мы еще ничего не знаем». Ректор снова проводил меня до общежития, хотя, наверное, сейчас я бы хотела побыть в одиночестве. «Как же странно все складывается». Вроде мы признались, что нравимся друг другу, но на бал я иду с Энзе. Еще и эти драконы, Фрэнк и Джо. Что значит «лишили огня»? Разве такое возможно?» Хотя, раз его резерв в норме, может, мне просто не стоит волноваться раньше времени. Эти сомнения еще долго не давали мне уснуть, а утром я встала мятая и недовольная. Всю ночь мне снились кошмары. Драконы, закованные в ледяной панцирь, погасшие внутри нас полным магическим резервом. Снежные демоны, обращавшиеся в великанов и грозящие раздавить меня. А еще отец, шепчущий «Так нужно, Эйра!» И голубая вспышка сразу же следом. Одним словом, муть несусветная. — О, Эйра, смотри, тебе посылка! Отвлекла меня от унылых размышлений Саммер, ткнув в информационное табло первого этажа общежития. Целых три. Прищурившись, я разглядела цифру рядом со своей фамилией. Круто, да? А откуда они? Без малейшего понятия. У меня пришедшие посылки такого радостного восторга отнюдь не вызывали. Но кто мог их мне прислать? Отец? Мать? Ой, что-то я сомневаюсь. Подготовки к балу сегодня не было. Занятия прошли спокойно, а вечер с Драксисом не принес ничего нового. — Плетения хаотичны, чтобы разобрать их мне нужно время, — бормотал ректор, разглядывая язычки голубого пламени, плясавшие у меня на ладони. В этот раз вызвать их получилось с третьей попытки, за что я получила отдельную похвалу. «Вы можете меня отпустить сегодня пораньше, господин Драксис?» — спросила, глянув на часы. Академическая почта закрывалась ровно через десять минут, а забрать посылки днем я так и не удосужилась, оттягивая до последнего. «Конечно, конечно, Эра. А что случилось?» «Надо кое-что забрать. Тогда иди сейчас». Дракон как-то очень хитро улыбнулся. В этот раз он даже провожать меня не стал. Влетев в комнату выдачи посылок за пару минут до закрытия, я назвала свою фамилию и получила три коробки совсем легкие, будто бы и вовсе пустые. Каждая была перевязана атласной лентой, голубой, белой и алой. Все чудесатие и чудесатие. — Это оно, Эйра? — спросила Саммер, едва я вошла в комнату. Кажется, узнать, что там внутри, она желала больше меня. Кивнув, я оглядела свое добро. С чего же начинать? Угу. Так, ладно, выбор пал на коробку с голубой лентой, и, развязав последнюю, я откинула крышку. Шуршащая бумага скрывала содержимое, зато поверх лежал прямоугольник плотной бумаги, пахнущий мужским парфюмом. Спасибо, что согласилась составить мне компанию на балу. «Тебе очень шло это платье, а себе я заказал бабочку в цвет, Лоренцо. Внутри лежал тот самый наряд, который я мерила на выходных, голубой с сияющими блестками. Значит, отказываясь складываться вместе с ребятами, он просто хотел купить его сам? Или же просто ждал моего согласия?» Признаюсь честно, подарок и огорчил, и обрадовал меня одновременно. С одной стороны, теперь мне есть в чем пойти на бал, и это хорошо, а с другой, принимать такой дорогой презент от едва знакомого парня, ну, это как-то слишком. Ладно, я подумаю об этом позже. Посмотрим, что там во второй коробочке. Здесь тоже была записка, под которой виднелись складки алой ткани. Да быть того не может. Я узнал, что у тебя нет платья и решил сделать небольшой подарок. Надеюсь, тебе понравится, Эйден Драксис. Класс. То у меня ничего не было, а теперь целых два наряда. Я потянула ткань, извлекая подарок ректора. Темно-бордовое платье с мелкими белыми камушками на лифе и расшитыми серебром снежинками по низу подола. Оно было, ну, было очень красивым. «Вау!» — открыла рот Саммер. «Я даже не могу сказать, какое из них лучше. А, -а, -а кто его прислал? давай-ка лучше посмотрим третью коробку». Перевела тему я, потянувшись к белоснежной ленточке. «Если там будет еще одно платье от отца, то выберу его». Ну, чтобы не обидеть никого. Впрочем, я угадала наполовину. Там было платье белоснежное с металлическим отливом, кружевами и мелкими кристаллами по всему подолу, похожими на колкий лед. Кристаллы переливались, сверкая искрами. А вот отправителем оказался тот, от кого я ожидала менее всего. «Милая Эльдинка, мне очень жаль, что я так поступил с тобой. Клянусь, я осознал свою ошибку и готов искупать ее до конца жизни. Прими этот подарок и позволь стать твоим кавалером на грядущем балу Академии Дераклеона. Впрочем, если не позволишь, я все равно приеду, чтобы лично принести извинения и снова завоевать твое расположение. Я уже достал приглашение и договорился с твоим отцом. До встречи через пару месяцев». Твой жених — Хавьер